Но, как во всяком деле, инструмент непрерывно совершенствуется. Частично вовсе исключается из обихода, частично заменяется новым, более простым и удобным в обращении, нередко заимствованным из другого ремесла. Так и в морской практике одни термины, Широко входят в состав общегражданского живого языка. Как-то произошло, например, со словами «мачта», «руль», «штурман». Другие же, напротив, вовсе утрачивают свое былое значение и заменяются новыми, общепринятыми. Как-то было со словами «антретно» или которые не так еще давно прочно держались в морском словаре, а ныне совсем забыты, уступив свое место словам «приближенно» и «треугольник соответственно». Изложенное позволяет рассчитывать, что со временем, путем взаимных разумных уступок, Моряки и сухопутные люди придут, наконец, к одному общепонятному языку. Надеется однако, что такое слияние произойдет в ближайшем будущем, нет оснований. А посему сегодня, при чтении всякой серьезной работы по морскому делу, такой, например, как описание моих приключений во время плавания на парусной яхте, да для человека, не овладевшего вполне морским языком, обязательно пользование хотя бы небольшим пояснительным словариком, который и предлагается моему читателю.